Машина затормозила возле их дома. Виктор Федорович расплатился, вышел из машины, открыл заднюю дверь и протянул Ирине руку. Она снова прикоснулась к его ладони и снова вздрогнула. Неужели теперь это будет преследовать ее всю жизнь? В прихожей было темно. Ира сразу принялась расстегивать ремешок на босоножках и, только уже стоя босиком на полу, сообразила, что Виктор Федорович так и не зажег свет, он был совсем рядом, она чувствовала его дыхание, его руки на своей спине, его губы, они мягко прикоснулись к ее закрытым глазам и к виску. — Ты, жена моего сына, я никогда не смогу переступить через это, — прошептал он, — а если я перестану быть его женой, это ничего не изменит? Ты вошла в нашу семью как дочь, и с этим ничего нельзя поделать. А вы хотели бы это изменить? — Все еще надеясь, шептом спросила Ира, — бессмысленно это обсуждать. Мы не можем это изменить. Он обнимал ее все крепче, и то, что он делал, было совершенно противоположным тому, что он говорил. Он хотел ее так же сильно, как она хотела его, в этом невозможно было ошибиться. Что же нам делать? — совсем по-детски спросила она. — Ничего. Бережно относиться к тому, что есть, благодарить судьбу за то, что это есть, и не желать большего. Бережно относиться к чему? Ей хотелось ясности, полной досказанности. Ирих казалось, что чем больше слов будет произнесено, тем проще ей будет убедить Виктора Федоровича в том, что не нужно отказываться от своего счастья. Она боялась. Что разговор слишком быстро иссякнет, и тогда им придется отстраниться друг от друга, зажечь свет и все вернется на круги своя. Этого нельзя допускать, пока Ира не добилась своего, пока он ее не поцелует по-настоящему. не в висок в щеку, а так, как целует влюбленный мужчина. Только одно — прикосновение к губам, а там ушира найдет аргументы, которые штормовой волной сметут все его принципы и установки. Эти аргументы она научилась использовать еще тогда, когда школьницей была. — К чему мы должны бережно относиться? — настойчиво повторила она, не дождавшись ответа. Ее руки при этом ласково гладили его шею и затылок. К семье, которая у нас есть, а к нашим чувствам и к нашим чувствам тоже. Ты чудесная девочка, но не нужно меня провоцировать, мы оба потом об этом горько пожалеем. — Я не пожалею, — упрямо прошептала Ира, но все было напрасно. Виктор Федорович протянул руку к выключателю, вспыхнул свет, мираж растаял, так и не материализовавшись. Ей удалось взять себя в руки и не расплакаться. Ира тихонько поцеловала свекра в щеку и негромко сказала «Спасибо вам, Виктор Федорович. За что?» Его лицо было грустным и отрешенным. «Я смертельно обидел тебя. Нельзя допускать, чтобы женщина признавалась в своих чувствах, а потом отвергать ее, за такое неблагодарят. Вы ничего не понимаете?» Она через силу улыбнулась. — Вы преподнесли мне урок, это всегда полезно. Вы удержали меня, не дали сделать то, что потом принесло бы нам обои, массу сложностей. А чувства никуда не денутся, они всегда будут с нами, правда? — Правда. Виктор Федорович тоже нашел в себе силу усмехнуться, и Ире стало легче. — Тогда пойдемте пить чай. Весь остаток вечера оба старательно делали вид, будто ничего между ними не произошло. пили чай, смотрели в гостиной телевизор. Около десяти часов Виктор Федорович ушел в кабинет, сославшись на то, что ему нужно еще поработать. Скрывшись в своей комнате, Ира до крови кусала губы и пыталась привести мысли в порядок. Она никак не могла понять, как относиться к тому, что случилось. Виктор Федорович отказался от нее. Открытым текстом объяснил, что им никогда не быть вместе. Но он не кобель. Не кинулся с жадностью на легкую добычу, которая сама в руки идет. Плохо это или хорошо? В голове полный сумбур, в душе смятение, она ничего не может понять, ни в чем не может разобраться. Она знает только одно она его любит, и после всего, что произошло, любит еще больше наваждение какое-то. Завтра жена позвонит Наташке, прямо с утра позвонит и договорится о встрече. Наташка умная, она поможет разложить все по полочкам, успокоит, утешит, посоветует, что делать, как жить с этим. И Наташка единственный человек на свете, которому Ира может признаться, перед которым не стыдно. Наташка про нее такое знает, что уж ни в чем не стыдно признаваться. Всю ночь она проворочилась без сна, прикидывая, когда удобно позвонить. Завтра воскресенье, нерабочий день, все хотят выспаться. В восемь, пожалуй, еще рановато, а вот в девять уже можно, как медленно двигаются стрелки часов. Без десяти девять Ира не выдержала и схватила телефонную трубку. Подошла Катя. Странно, Катерина обычно не утруждает себя ранним подъемом по выходным дням, валяется почти до полудня. «Привет!» — торопливо проговорила в трубку Ира. «Наталья уже встала? Ее нет. А где она в такую рань? Сегодня же нет съемок. Она у Андрея Константиновича?» Катя некоторое время молчала, и Ире почудилась в этом молчании что-то недоброе. «А еще из больницы не вернулась!» — наконец проговорила девушка с явным трудом. «Из больницы? Что случилось? У нас бабушка умерла сегодня ночью. Ее на скорой увезли». Наташа поехала с ней в больницу, а потом позвонила и сказала, что... Катя расплакалась. Ира сглотнула вставшей в горле Галина Васильевна умерла. Она была уж совсем старая, больная, немощная. Наташку жалко. «Я сейчас приеду», — сказал Ира. И положила трубку, не дожидаясь ответа. «Она должна быть рядом с Наташей». Ира быстро умылась, оделась. Тратить время на завтрак не стала, оставила в кухне на столе записку Виктору Федоровичу, в которой объясняла, что случилось, и предупреждала, что ее не будет целый день, а если она будет нужна, то ее можно найти по старому домашнему телефону. Свекра еще не вставал, накануне он напоздна работал. Ира еще около двух часов ночи слышала его осторожные шаги в коридоре, и по звукам, доносившимся из кухни, поняла, что Виктор Федорович наливает воду в чайник. Отчаянно борясь с искушением выйти к нему, она металась по комнате, впиваясь зубами в костяшки пальцев, она выдержала. Это была маленькая победа над собой, но все-таки победа. Хорошо, что он еще спит. Чем больше времени пройдет до их следующей встречи, тем легче ей будет. И ему, наверное, легче. Три дня Ира целиком провела на своей старой квартире. Помогала Наташе разбирать вещи Галины Васильевны. Ездила с Андреем Константиновичем в морг, чтобы отдать одежду, в которой будут хранить Наташину мать. Потом в церковь договариваться об отпивании, потом на кладбище. Со всем этим Ганелин прекрасно мог бы справиться и один. Но Ирине необходимо было почувствовать, что она делает для Наташи хоть что-то полезное. Она даже смоталась к Вадиму, который уж не стоял на рынке за прилавком, а был повышен до должности офис-менеджера и сообщил ему о кончине бывшей тещи. — Я Наташе не сказала, что поеду к тебе, но я считаю, что знать о смерти ее матери ты должен, — сказала она. — Спасибо, — ответил Вадим, — я обязательно предупроститься с Галиной Васильевной.